Два. Они собрали оставшиеся на полу вещи в волшебный амулет Михаила и повесили его на шею медведю. Дело было непростым. По размеру медведь оказался огромным, с почти необъятной шеей. Хорошо, что шнурок регулировался по длине, и впотрепал медведя по шерсти и произнёс. «Давай, дружище, беги. Если какие-то проблемы или завал, возвращайся. Мы до рассвета будем в часовне. Там хоть и негде особо, но попробуем поспать. Утром заберём вещи из гостиницы, машину и поедем в ружаны жди нас там «Телефон у тебя есть, так что на связи». «А выход с обратной стороны не закрыт?» Маруся обернулась на Адама и посмотрела вопросительно. «Он сможет нормально выбраться? Не застрянет там?» Сторож, который до этого момента стоял молча, прижавшись спиной к стене, делая вид, что происходящее здесь его не касается, встрепенулся. «Да, там нормальная дверь. Задвижка изнутри металлическая. На замок снаружи не заперта. Подземный ход кончается в подвале Ружанского замка». Правда, на сегодняшний день от стен только руины остались. Но подвалы сохранились неплохо. Сейчас дворец реставрируют. Тот корпус, в котором оборотень выйдет на поверхность, огорожен и охраняется. Никаких бездомных там тоже быть не должно. Дверь в подвале неприметна, за двумя стенами укрыта, пока мест её никто из посторонних не нашёл. Так что всё должно быть нормально. В крайнем случае дверь выломаешь. Она простая, деревянная. В обличии медведя у тебя сил на это точно хватит. С уважительно окинул взглядом огромного зверя. Но постарайся без надобности ничего не ломать. А если уж придётся, то почините потом. Раз уж по вашей вине, чтобы мне не пришлось самому туда ехать. Медведь кивнул, ещё раз посмотрел на Марусю и пошёл в темноту коридора. Какое-то время были слышны тяжёлые шаги, которые постепенно ускоряясь, затихли в отдалении. А он может видеть в темноте? спросила Маруся. Все оборотни могут. Пойдём, за него можешь не волноваться не пропадет.